Глава 19. Ночь Звезд на небе не было, луны тоже. Низкая сплошная облачность периодически баловала кратковременным дождем. Идеальная погодка для незаконных дел. Главное, подкрасться недостаточно тихо и делай, что тебе там понадобилось. Полторы тысячи пар ног топтали землю, шлепали по грязи и лужам. С хрустом ломали подвернувшиеся подступни ветки. Мелкие дети, не понимая, почему им не дают выспаться спокойно, устроили хоровой плач. Стучали подкову по камням, недовольно ржали раздраженные кони, вялые коровы выпускали газы, собаки лаяли по поводу и без. На фоне всей этой какафонии непрекращающийся стук топоров не впечатлял. Нас и без заготовителей кольев было слышно на пять километров вокруг. Шли без факелов. В темноте даже пламя свечи можно разглядеть от самого горизонта. Аршубиус, при свете не очень-то ориентирующийся в здешних краях, чуть не сбрендил, пытаясь не сбиться с направления. К моему удивлению, он использовал компас оригинальной конструкции. Горшок с водой, на поверхности которой плавал деревянный кораблик с каким-то черным камешком на палубе. Нос суденышка указывал на север. И не переставали меня удивлять. Хотя сегодня я не был расположен к размышлениям о прогрессивных и отсталых народностях этого мира. Мрак, бездорожье, заросли, колдобины, каменные осупи, крутые склоны и овраги. Все эти бездушные противники начали трепать нашу армию с первых шагов. Одна за другой выходили из строя лошади и коровы. Эти животные будто умышленно калечили себе ноги. Дозорный неудачно наткнулся на сук, оставил на нем глаз. Другой сверзился с лошади, свернув шею. На берегу маленького ручья лодыжку сломала одна из женщин. В отличие от скотины, ее бросать не стали. Потащили на носилках, как и остальных раненых. Беспощадная логика бегства требовала бросить их, чтобы не задерживали движение. Но на такой приказ ни у кого не хватало духу. Хотя вряд ли бы выиграли от такой жестокости. Тогда уж надо оставлять детей и стариков, да и многих женщин. В принципе, разумно. Если самые крепкие и выносливые освободятся от балласта, шансы их существенно увеличатся. Только не пойдет никто на такое. Бросив телеги, мы выгодали лишь одно. Могли идти дальше, не заботясь о наличии дороги. Скорость не увеличилась, Все те же 3 км в час или около того. Многие просто физически не способны выдать больше. Тем более на такой местности. А скорость отряда равняется скорости самого тихоходного бойца. Некоторые умственно ограниченные дебилоиды не вняли настойчивым советом по поводу имущества. Нагрузились будто двугорбые верблюды. С самыми трудными кадрами разобрался брат Аршубиус. Уж не знаю, каким образом провел воспитательную работу, но только все они резко побросали в баулы, решив идти налегке, с виду даже добровольно. Но при этом он не возражал против бочонков, перетаскиваемых группой эльдиан, и на лошадей, принадлежащих единоверцам, тоже не обращал внимания, а они были навьючены серьезно. Я не стал вмешиваться, подозревал, что все это неспроста, Сам епископ проявлял нездоровый интерес к этим грузам, а на церковное имущество они не похожи. Хоть убейте, но не поверю, что в храмах миролюбивых еретиков используются стрелы для баллисты. Сегодня конфидус у нас за главного, вмешиваться в его деятельность не стоит. Останавливаюсь перед очередным оврагом. Темень хоть глаза выколи, как бы ни завел нас ильдианский Сусанин в какое-нибудь бездонное болото. Осторожно спускаюсь, ведя коня на поводу. Умное животное фыркает, переступает осторожно, но не упирается. Боевой конь – это гранитная глыба с правильным характером. Копыта зашлепали по воде. Или ручеек чахлый, или просто после дождей влага на дне скопилась. Вверх идти труднее, ноги скользят по мокрой глине. Мимо нас, будто заправский конкобежец, вниз проехала орущая от ужаса корова. Какая-то старуха уцепилась из-за рога, пытается остановить растерявшееся животное, так и исчезают вместе. Останавливаюсь, пытаясь по звукам понять, что стало с буренкой и бабкой. Не понять. Мимо проходит сгорбившаяся женщина. На плече тащит связку сразу из трех кольев. Стахановка, блин. Сказано было, по два брать. Или считать не умеет. Да кто их знает, местных блондинок. Нескладная девочка-подросток шагает за матерью. Вот у нее на левом плече два скромных кола. Над правым виднеется перепуганная мордочка кошки. Обняв хозяйку за шею, она с ужасом косится на фыркующую лошадь, а затем взгляд становится заинтересованным, увидела зеленого. Птиц тоже узрел биологического врага. Злобно гавкает, будто цепной пес. Глаза у ошалевшей Мурки вырастают до размера рекордных арбузов. Девушка с чудесной фигуркой. Даже мешковатое грязное платье не может ее скрыть. Тоже два кола на плече. Все правильно. Проходит мимо, хоть уставшая и перепуганная, но глазки не забывает строить. Пользуюсь я здесь популярностью. Стоп. А почему так прекрасно все вижу? Ведь когда выходили, пальцы на руке с трудом различал. Ведь ночным зрением не владел ни на земле, ни здесь. Подняв голову, чуть не выругался. Туча тучах что-то невероятное творится. Будто водоворот огненный открылся, пытаясь их затянуть. Да только не получается у него ничего. Бледные сполохи закручивает по часовой стрелке, уводя за горизонт. Ни зорницы далекие и ни северное сияние. Вообще непонятно что. Первый раз вижу такое. Судя по равнодушию толпы, явление обыденное, лишь я один удивлен, пряча удивление глубоко в карман. Я вам во не волух растерянный, я всевидящий и всезнающий страж. Эх, даже не спросишь ни у кого. И так уже раз сто попадался на мелочах подобных, а интересно ведь. Из мрака вырастает всадник, позвякивая железом, приближается. алисад по силуэту, уже узнаю. — Сэр Дан. Аршубиус говорит, что сейчас спуск должен начаться. До самого брода вниз и вниз будем идти. Редко когда вверх. — А далеко до брода еще? — говорит, к рассвету вряд ли поспеем. Слишком медленно идем. Но это может и к лучшему. Не представляю, как по такой теме не переправляться. Брод там, говорят, плохой. А после дождей вода должна подняться. Еще хуже станет. Это хорошо. Чего ж хорошего? Огонь тоже трудно будет, если за нами на другой берег сунется. Там вроде замок есть или крепость. За стенами укроемся, и гарнизон поможет отбиться. Уверен, что есть? Может, там головешки одни уже давно остались? Может и так. Из наших давненько здесь никто не бывал. Да и зачем нашим сюда ходить? По найму много не заплатит, а добычи богатой на границе не взять. И если кому и везет сердце добыть, так это раз в сто лет. Да еще и делиться со всеми придется. Зато голову сложить тут вообще легко, за бесплатно. А скажите, сэр Дан. Свесившись вниз, Алисат еле слышно заканчивает вопрос. Тогда, в первый день, когда вы только пришли, когда пугань напала и сыров Лориса убили, помните? Тогда в бане вы были, говорят, ена к вам приходила. То есть, не Ена, а тварь перерожденная, что ее тело забрала. У вас там что-то было с ней? Ну, такое, или так просто разговор вели какой, продолжая шагать вперед, отвечая с каменным лицом. Пусть это останется нашей маленькой тайной. Господи, ох, это Рисат, растворяясь во мраке. Похоже, обо мне скоро пойдут скобрезные легенды, если выживем. Первый раз на нас напали, когда на востоке только-только наметилось просветление. До рассвета еще прилично, но уже заметно, он не за горами. К тому моменту насилок у нас прибавилось. Обещанный Аршубиусом спуск давался нелегко. Теперь понятно, почему здесь нет дороги. Трудно ее провести. Через нагромождение скал, осыпей и глубоких расселин. Даже пешему приходилось несладко. Люди оскальзывались на мокрых камнях, падали на развалах валунов. Потеряв равновесие, скатывались с крутых склонов. Несколько переломов ног и рук, один позвоночник, свернутая шея, пробитая о камень голова. Старик, присевший отдохнуть, да так и не поднявшийся. Сердце остановилось. «Неудачно упавшая мать» до смерти придавившая своего младенца. Крепкие люди, но даже для них такой переход – очень суровое испытание. Слишком темно, слишком все устали и слишком сильно подгоняет страх, заставляя забыть об осторожности. Про животных и не хочется говорить. Коров и лошадей существенно поубавилось. В суматохе и темноте не досчитались многих овец и коз. Когда далеко позади тревожно закричали, я поначалу решил, что произошел очередной несчастный случай, но встрепенувшийся зеленый, размахивая потяжелевшими от влаги крыльями, развернулся на плече и зашипел. Тревога! Погонь! Это кто-то заорал, без попугая догадался. Похолодев, взялся за рукоять меча. Если нас догнали те, кто поджидал в засаде у большого брода, то это все. Остается только продать себя подороже. Не потянем мы серьезных сил. Убегать даже не пробовали. В такой темноте на пересеченной местности верхом не поскачешь, а пешком догонят, словно черепаху. Не останавливаться! Вперед все! Это уже яру. Чтобы штатский народ не запаниковал, не начал рассыпаться в стороны, не собрать их потом в этом бедламе будет. Закрадывается мысль, Последовать своему же совету. Но отгоняю. Стыдно перед туком будет. Он замер рядом, ждет боевого приказа. Стоим здесь. Перехватываем всех ополченцев и дружинников. Организуем из них заслон. Конфидус сотню воинов держит в хвосте и сотню в авангарде. Остальных, разбив на мелкие группы, распределил по колонии. Может, задумка и хорошая. Да только в темноте люди из слабых отрядов почему-то рассосались перемешавшись с женщинами и безоружными иеридианами. Не привыкли войны с гражданскими идти вместе. По старой привычке всех воспринимают как равных, способных прикрыть в строю при случае. Вот таких заблудившихся мы и начали останавливать, пытаясь создать крепкий кулак. Место узкое. С одной стороны глубокая промоина с почти вертикальными стенками, с другой – обрывистый склон поджимает. Расстояние между препятствиями шагов 30-40. Хватит сотни воинов, чтобы перекрыть тройной шеренгой. Шум приближается. Крики ужаса и ярости. Вои отрывистые кваканье тварей. Удары по шкурам и доспехам. Женский визг. Детский плач. Что бы там сейчас ни происходило, скоро это доберется до нас. Заметив, что среди пробегающих мимо людей начали встречаться раненые, понял, больше подмоги оттуда не будет. Все, кто способен держать оружие в руках, Остались в вольер с епископом. Осмотрел свое воинство. Тридцать семь ополченцев, четыре подростка с копьями. Подвигов захотелось. И что самое удивительное, три женщины с такими же копьями. Барышни серьезные, не первой молодости, но и далеко не старухи. Все в теле, на мой вкус даже чересчур в теле. Стройных предпочитаю. Оружие держат уверенно. такие располневшие скандинавки. И на весле драка рассмотреться будут неплохо, и мужа викинга отдубасят, если напросится. Если дело дойдет до ставок, поставлю на них, а не на пацанов. Тук, естественно, не удержался от домогательств. «Эй, Лила, ты что, воевать собралась?» «А тебе-то что?» – нелюбезно ответила самая толстая. «Да ничего, просто грудь свою береги, мне она покоя не дает. Хотелось бы после боя пощупать, да, ведь? «Это я не только о груди спросил, так что смотри, как бы не оторвали!» Надорвутся. мрачно произнесла женщина, нахлобучивая кожаный шлем. «А если и так, то тебя, кривого, спрашивать не стану. Что останется, тем на утешу. Странно, но Горбун не нашел, что на такое ответить. Как-то тук робко с ней в себя ведет. Влюбился или просто побаивается». Я почти не сомневаюсь, что последнее. Этой красавице только увесистой штанги в руках не хватает для комплекта. Классическая мастерица спорта по тяжелой атлетике. Мимо пробежал запыхавшийся ополченец, с виду не раненый. Сходу поделился новостями. Погонь нас догнала. Епископ послал Каршубиусу, чтобы он где-нибудь заслон организовал перед бродом. Нельзя с ними на хвосте в реку забираться». Надо хоть баб успеть на другой берег перевести. А много там тварей? Ключу уже вслед. Да кто же его знает? Может и немного. А может этот только передний и сейчас орда нахлынет. Трезво оцениваю шансы своего скромного войска как небольшие. Слишком мало нас, чтобы организовать серьезный строй. Шум приближается. Попугай волнуется все больше и больше. Из толпы показывается целая толпа улепетывающих доходяк. Тех, кто в хвосте вечно плетется. Побросали не только колья, но и все вещи. Налегке ноги уносят. «Что там?» Спрашиваю на обум. Может, кто ответит? «Там орда!» Плаксиво отвечает прихрамывающий старик. «И бургюков у них целых два!» Не увидел хозяина голоса. Но заметно, что перепуган тот не на шутку. Ополченцы нехорошо заволновались. Пришлось применить командный голос. «Тихо все!» «Нет там никакого бурдюка! Не знаете разве, как он орет? Небось, у моря услышали бы! У страха глаза великие! Меньше паникёров слушайте!» Из темноты показывается высоченная фигура. Епископ, опираясь на свой гипертрофированный меч, открывает забрало. «Дан, очень хорошо, что вы остались. Сейчас стрелки подтянутся. Берите их и ступайте дальше!» Найдите хорошую позицию для лучников и подсветите все перед ней, если сможете. Много тварей? Очень уж меня волнует этот математический вопрос. Да нет, отбились сразу, но они заросли постоянно на скоки делают и обойти пытаются. Здесь не обойдут. Здесь, да, а там многих в кусты утащили, а мы помешать не смогли. Мало нас, чтобы везде народ прикрыть, ладно. Раз вы здесь, то я назад. Лучники на вас остаются. И правда. Из мрака показываются стрелки. Семнадцать ополченцев с длинными луками. Смотрят ожидающе. Вот же загадали мне загадку. Понятия не имею, какая позиция их больше устраивает. И вообще сомневаюсь, что от них толк будет. Пугань, как я заметил, метательного оружия не сильно боится. Но деваться некуда. Все уходим! За мной! Перебираемся на новую позицию. Плетемся в перемешку с убегающими штатскими. Опять начинает накрапывать дождь, а за спиной приближается шум боя. Твари поджимают. Посматриваю по сторонам, пытаясь догадаться, что именно лучше подходит для стрелков. Утес, нависший над тропой. Хорошее место. Да только не забраться туда. Просто выстрелить в линию и пусть пуляют? Да нет. Епископ с таким же успехом мог оставить их на нашей позиции. Вот же блин, тактики управления отрядом лучников меня не научили. Все больше разными электрическими схемами пичкали, считая, что это главное. Хотел бы я сейчас на этих инструкторов посмотреть. Пусть рисуют свои схемы на камнях мокрых, пытаясь ими монстров остановить. Крутой спуск сменился резким подъемом. Такое частенько бывало. Рельеф здесь веселенький. Не раз уже подозревал, что брат Аршубиус заблудился. В здравом уме никто по такой тропе ходить не станет. Явно лишние километры накручиваем. Хотя, мало ли. Может, в других местах еще хуже придется. Десятник лучников, неправильно истолкав мое молчание и суетливые взгляды, довольно заметил. Хорошее вы место приметили. Сверху вниз будем бить оттуда. Жаль, только дождь начинается. Тетивын вымочит, если всерьез лить начнет. Если откровенно... Я не собирался останавливаться на вершине подъема, но ни единым жестом этого не выдал. Пусть не сомневаются, что перед ними великий профессионал. Мы, стражи, умеем все раз плюнуть. Вспомнив, что епископ просил еще и освященность организовать, приказываю ополченцам. «Бегом нарубите веток в кустах, разведите костры внизу, у кого остались факелы, воткните их между камнями там же, когда бой приблизится». Все бросаются выполнять приказ. И при этом никто не крутит пальцем у виска. Похоже, пока действую правильно. Когда бой приблизился настолько, что попугай превратился в пушистый, злобствующий шарик, внизу горело семь приличных костров и несколько факелов. Хотя расселенность здесь уходила в сторону, теснина все равно оставалась. Света вполне хватало. Да и небо на востоке уже прилично начало с этим помогать. Лучники взялись натягивать тетивы. А я просто развернул парусину, защищавшую арбалет от влаги. Нержавчины ржавчины боялся. Тетива ведь тоже жильная. А снимать ее нельзя. Натягивать это оружие очень непросто. Заработал рычагом. Зарядил болт с режущим наконечником. Ополченцы приготовили зажигательные стрелы. Они все, похоже, на них просто помешаны. Эх, не вовремя этот дождь зарядил. Если бы сушь продержалась подольше... «Запалить пожухлую траву на склоне можно было. Или рощи, или кустарники. Вот это была бы освещенность. Да и твари огня боятся. Ага. И сзади его аж на дальнем броде увидят. Да и пусть увидят». Сам бой меня не впечатлил. Совсем не похоже на то, что было в Тале или той веселой ночкой. Просто в сумерках показались отступающие ряды ополченцев и дружинников. Позади них суетились отдельные мелкие твари. Не нападали, просто прыгали перед копьями и вопили на все лады. Непонятно, из-за чего такую панику развили по пустяку. Чем пятиться, лучше бы налетели на всей толпой и передавили, как тараканов. А затем показались фигуры посерьезнее. Два уже знакомых мне шатуна элита с увесистыми бревнышками в каждой лапе. И что-то не менее крупное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 Бокайцы готовы корову бросить, но не оружие. Ни единого ножичка врагу не оставили. Увидев, что навстречу скачет аресат, вскарабкался в седло, направился к нему. Попугай во время перестрелки, летавший в вышине он пугался арбалетных хлопков и моих резких движений, тут же совершил посадку на плечо, чтобы я без него не умчался. «Ну как там?» – приближаясь, выкрикнул воин. «Плохо. Штук пятьдесят мелочи и три крупных твари. Мы их потрепали».